По канцелярии суетливо бегал низенький, лысый человечек на коротких ногах, с длинными рукавами и выдвинутые вперед челюстью. Не останавливаясь, он говорил тревожным и трескучим голосом. «Жизнь становится дороже, оттого и люди злее. Говядина второй сорт — четырнадцать копеек фунт, хлеб опять стал две с половиной».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 жились со своим положением. Одни спокойно сидят, другие лениво караулят, третьи аккуратно и устало посещают заключенных. Сердце матери дрожало дрожью нетерпения. Она недоуменно смотрела на все вокруг, удивленная этой тяжелой простотой.